Глава шестая. Лазутчики. Белесый утренний туман лежал над рекой. Только начинало светать. Но могучие башни-двары столицы юга отчетливо чернели в едва розовеющем небе. В прибрежных камышах хрипло перекликались сонные утки, и изредка тихо плескала рыба. Всадники на вороных и караковых конях, застывшие на берегу возле самого края воды, были совершенно молчаливы и неподвижны. Они всматривались в каменную громаду, будто надеясь разглядеть что-то очень важное. Хаста ерзал на спине своей лошади, зябко кутаясь, в черный нахский плащ из грубой шерсти, выданный ему шрамом. Занимала его сейчас вовсе не утренняя прохлада, хотя осень все сильнее напоминала о себе. Он, как и все прочие, напряженно ждал возвращения Саарсана. Тот ушел уже давно, в густой тьме, когда до рассвета было еще далеко. Ушел, взяв с собой лишь троих воинов. Да так и не вернулся. «Скоро взойдет солнце», — с тревогой думал жрец. Туман рассеется, и нужно будет уходить обратно в горы. А его все нет. Что, если его схватили или подстрелили со стены? Он покосился на окружавших его сааров. Те, как всегда старательно, делали вид, будто знать не знают о присутствии жреца Исвархи, которого Ширам не весь зачем приблизил и таскал повсюду с собой. Что они с ним сделают, если Саарсан не вернется? Если сварха будет милостив, просто бросят здесь, а если нет. Хаста принялся гнать мысли о том, что с ним лишившимся высокой защиты могут сделать накхи. Но тут камыши шлохнулись, и перед всадниками появился Шарам. Лицо его было хмуро, однако Хаста отметил, что настроен сарсан крайне решительно. Плохие вести? Спросила Сари рода бунгар. «Пожалуй, да. В крепости нас ждут. Воины на страже. На стенах все время слышна круговая перекличка. И они не просто окликают друг друга, а поочередно пропевают строки из неизвестной мне песни. «Значит, тихо в город не войти?» — подытожил один из саров. «Мы войдем», — мотнул головой Шрам. «Но для этого придется немного потрудиться». Раздумывая о чем-то, Сарсан пристально глядел на Аршага. Его старший родич, смуглый, длинноусый и черноволосый, принадлежал к роду Зерик, самому южному из накских родов, обитавшему на границе с землями степняков-сурьев. «Мне понадобится десяток твоих воинов», — сказал Шерам. «Конечно, как скажешь». — Даже если им придется идти на верную смерть, они примут это с гордостью. — Нет, их смерть мне не нужна. Им придется переодеться и распустить косы. — Расплести косы? — повторил Аршак, не веря своим ушам. — Зачем? — Что ты такое говоришь, шрам? — недовольно буркнул немолодой саар рода Пама. — Или, живя в столице, ты забыл все заветы предков? — Если наши родичи погибнут с распущенными косами, мать Ная примет их за старух и усадит на веки вечные прясть бесконечную пряжу. Значит, у них будет хороший повод остаться в живых. Мои воины скорее дадут себя убить, чем согласятся на такое непотребство. Нахмурившись, объявил Аршак. — Когда? — сказал Шрам. — Я первый расплету косу. И не заплету ее, пока двара не будет взята. — Нет, — скрылся Саар, — так нельзя. — Мы должны захватить столицу юга. Тот, кто владеет дварой, владеет лучшей переправой через Радху и всеми предгорьями Накхарана. Там запасы еды, там кони. Если мы возьмем ее, наши руки будут развязаны. «Пока город занят врагом, мы всегда рискуем получить удар в спину!» Аршах слушал шрама с нетерпением. «Ну, зачем расплетать косы?» — воскликнул он, едва его родич договорил. «Я понимаю, ты задумал какую-то уловку. Но мы и так можем скрытно подобраться, перед рассветом перебить стражу в воротах, вырезать врагов спящими». Загвоздкой в том, что в крепости, не враги. А кто? Я объясню в свое время, отрезал Шрам. А сейчас сделайте, как я сказал. Тихий ропот пробежал меж собравшимися на берегу. Никто не шевельнулся. Шрам окинул Саров испытующим взглядом и принялся, не спеша расплетать косу. Вожди Нагхов смотрели на него, пряча под бесстрастным видом, свое изумление — почти ужас. Коса для Нагха священна, он не расплетает ее даже в собственной спальне, ведь и там его может застать внезапная гибель от руки лазутчика. Воин, попавший в плен и потерявший косу, считался живым мертвецом. Ширам убрал за запястье извлеченные из косы лезвие, смотал белые ленты и встряхнул головой. Длинные смолиные волосы разбежались по спине и плечам. Все были смущены, и недовольны его выходкой только Сари Рода Бунгар, тихомолку усмехнулась. Похоже, Сорс, полагает себя бессмертным. Проворчал кто-то. Шрам с вызовом поглядел на вождя рода Зерик. «Мне нужно десять человек», — приказал он. «Еще три воза, запряженные быками, и как можно больше саконского оружия и доспехов». Солнце уже поднялось высоко и даже начало слегка припекать, когда Ширам натянул поводья, останавливая коня. На стенах дворы завывали боевые трубы. В воздухе висела пыль. Тяжелые ворота башни на холме быстро закрывались. В бойницах то и дело вспыхивали на солнце бронзовые доспехи многочисленных воинов. «Они уже на готове!» Сарсан повернул коня, останавливая соратников. — Чего же ты ожидал? — вмыкнул Сар, рода Пама. — Надо было нападать до рассвета, как я сразу и сказал. — И погибнуть. Парьи уже давно нас ждут, — возразил Аршак. — Сразу после битвы у Излучины сюда примчались гонцы. Так могло быть иначе. — Разному могло быть, — пожал плечами Шерам. — Но речь не о том. Он ударил коня пятками, посылая его вперед и делая Аршагу знак следовать за ним. «Сейчас мы с тобой будем брониться», — сказал он, когда они отъехали от войска. «Вот еще», — кмыкнул Аршаг. «Ты, Сарсан, молчи и слушай», — с нажимом произнес Ширам. «Сейчас мы начнем ругаться, громко, яростно. Размахивай руками». Можешь проклинать меня, как пожелаешь. Аршак весело поглядел на предводителя. «Ну, раз ты сам приказываешь, что ты задумал?» «Узнаешь. Потом мы уедем в разные стороны. А после полудня здесь появится...» Он наклонился к Сару рода Зирик и начал что-то шептать ему на ухо. Сар отшатнулся и негромко произнес... Так вот зачем надо было расплетать косы. Ширам, ты спятил? А теперь то же самое, только громче. Ты спятил? — заорал Аршак. Да как ты смеешь? — закричал в ответ Ширам. Я велю содрать с тебе кожу и сшить из нее штаны. Аршак пристал в седле и, замахав руками, начал костериться Арсана, на чем свет стоит. «Стой!» — оборвал его Шарам. «А теперь разворачивайся и уводи отряд на кран. Остальные пусть едут с тобой. Не прячьтесь, пусть вас будет хорошо видно с городских стен. А ты?» «Я тут еще немного задержусь». Винаус Саар с чувством сплюнул под ноги его коню, развернул отряд и, что есть мочи поскакал в обратную сторону. С Сарсаном осталось всего с полдюжины бойцов его рода и настороженно глядящий по сторонам хаста. — Отлично! — глядя вслед уезжающим, пробормотал шрам. Когда они исчезли в поднятые копытами их коней, тучи пыли, Сарсан обернулся к своему советнику. — Тебе прежде доводилось бывать в Дуваре? — Доводилось, — кивнул жрец. Тогда слушай. — Мы сейчас уедем в степь, а ты далеко не уезжай. Когда ворота вновь откроют, а их точно не будут долго держать закрытыми, отправляйся в город. Тебе найдется, о чем поговорить с настоятелем местного храма. — А как же ты? — Не беспокойся, скоро ты о нас услышишь. Хаста поглядел на него с тревогой. — Только заклинаю тебя, Сарсан. «Не надо крови! За этими стенами подданы Аюра, а не враги!» «Хорошо, сделай свое дело!» — посоветовал ему Ширам. «А я сделаю свое!» «Этого-то я и боюсь!» — спешиваясь, пробормотал Хаста. «Вот еще что! Убей крепкую веревку! Если все пойдет так, как задумано, она нам весьма пригодится!» А если не пойдет, тоже пригодится. Глядя вслед удаляющимся воинам, подумал жрец. Впрочем, у городской стражи двора наверняка и своих верег хватает. Как и предсказывал Шрам, ждать пришлось недолго. По достоинству оценив разброд среди наков стражники на стенах, радостно улюлюкали им вслед, рычали и хохотали. А потом, когда всадники превратились в черные точки, удаляющиеся в сторону белевших на горизонте гор, принялись открывать ворота. Хаста неплохо знал двору. Здесь испокон веку находилось большое торжеще. Длинный, похожий на огромную каменную рыбину остров, располагался между старицей и новым руслом великой Радхи. В голове рыбы на утесе из крепчайшего дикого камня возвышалась треугольная крепость. Стены ее были составлены из огромных плетенных корзин, набитых острыми обломками скал и заваленных землей. Поверх этих рукотворных валов выселись деревянные палисады с дозорными башнями. Издали они напоминали зубчатый венец на сером каменном челе. Ниже по течению, ближе к хвосту каменной рыбы, располагалось городище. Стены тут были куда пониже, а за ними плотно жались друг к другу домишки. По сути, каждое жилище здесь было либо мастерской, либо лавкой, либо постоялым двором. В самом хвосте на скале высился расписанный синим и белым, с золочеными узорами на воротах храм и свархи. Конечно, не такой огромный и роскошный, как столичный, но все же внушительный. Всякий купец кланялся здесь и свархи щедрым даром, надеясь, что Господь Солнце благословит его и позволит расторговаться с прибылью. Прежде чем войти в город, Хаста сошел подальше с дороги и спрятал под камнем черный нахский плащ. Оставшись в жреческом одеянии, он снова забрался на спину своей лошадки и направился в двору. Золотой перстень святейшего Тулума, показанный в воротах, немедленно сделал свое дело. Стражи дружно опустились на колено, прося у жреца благословения. Тот воздел над ними руку, постаравшись, чтобы перстень сверкнул на солнце. — Да озарит ваши дни, господь Исварха! Да согреет его свет ваши души! — Хорошо, достопочтенный, что ты приехал сейчас, а не чуть раньше! Вставая с колена, произнес один из стражей. — Тут как раз Накхис, насколько город захватить пытались. Да мы им показали, чего они стоят. Больше не сунутся. — Вот как? — Но разве Накхи не первейший из воинов? «Э, — да ты, видать, издалека едешь, раз ничего не знаешь. — Издалека, — согласился Хаста, внимательно глядя на довольного собой стража ворот. — В столице творятся страшные дела. Государя нашего Ордвана Накхи убили, — начал тот. — Сыны его, царевич Аюра, похитили и где-то спрятали. Киран, государь, взять, нынче хранит престол. Он Давиче здорово всыпал, ей еле вырвались. На нашу беду все же ушли. Торговые люди говорят, что Ширам, сын Гауранга, воцарился в Нагхаране. Да, видать, после недавнего поражения его и там не больно жалуют. Я только-только своими глазами видел, как привелся Арсан под стены отряд. Вперед, говорит, а ты возьми, да и поверни назад. Еще изругали его всяко, аж на стенах слыхать было. Хаста кивнул и похлопал лошадку по шее, продолжая путь. Дорога к храму шла по главной улице, разделявшей остров на левую и правую сторону. Вдоль дороги тянулось шумное торжище. Купцы гомонили, предлагая кто свежую рыбу то привезенные издалека ткани. Каста остановился лишь раз — купить длинную веревку. — Шрам не хочет быть мне обязанным, и это правильно, — раздумывал он. — Ему надо утвердиться как вождю. Но зачем пренебрегать средствами, если они есть? Каста посмотрел на свой перстень. — С ним я могу просто приказать настоятелю открыто поддержать Накхов. «А если он не послушает?» «Нет, отдавать приказ можно, только если уверен, что он будет выполнен». Уже почти миновав торжеще, Хаста вдруг услышал смутно знакомые голоса. Привлеченный ими он подошел к небольшой толпе, собравшийся у вазов, протолкнулся вперед и, к своему изумлению, увидел саконов, торгующих доспехами. Толпа вокруг тяжело груженных вазов быстро увеличивалась. Всем хотелось посмотреть на знаменитое оружие, которое, если и попадало в Аратту, то окольными путями, через посредников и по невообразимым ценам. — Это же Саконы! — обратился к Хаста, стоящему рядом местному торговцу. — Каким чудом их сюда занесло! — Вот, явились сегодня по утраму! Охотно вступил в беседу житель двары. Говорят, у Накхов междоусобица. Эти везли оружие к шраму, а тот поругался с саарами. Слыхал, что утром перед воротами творилось? — Да, — протянул Хаста, пытаясь понять, что тут происходит на самом деле. — Уж мы тут сейчас наторгуем, — увлеченно прошептал его собеседник. Они цента совсем не знают, а их оружие... О -о -о! У нас за такое платят в 10 раз против того, что они запросили. И глянь на них, почтенный жрец. Какие подозрительные рожи. Продешевить боятся. Действительно, законы в искусстве торга явно не преуспели. Мы не знаем ваших цен слышался отрывистый высокомерный голос старшего. — Откуда нам знать, что это верная цена? — Мы меняем унаков Накхов железо на рабов. — Сколько у вас стоит сильный раб Вент? Хаста с любопытством уставился на Саконов. Раньше он видал только одного, того, что Аюр убил в заповедном лесу. Эти же выглядели совсем иначе. Приглядевшись... Рыжий жрец едва не вскрикнул от изумления. Изменившись в лице, он потихоньку отошел, надеясь, что никто не заметил этого. Саконы были переодетыми нагхами рода Аршага, с буйными черными волосами, повязанными на лбу тесемкой, с нарисованными на лице и руках вымышленными племенными знаками народа кузнецов. Так вот зачем Ширам приказал им расплести косы. По правде сказать, эти торговцы оружием весьма слабо напоминали Саконов. Впрочем, здесь их было некому уличить. Главное, лазутчики стали совсем не похожи на Накхов. — Но я по-прежнему не пойму, что задумал Ширам, — размышлял Хаста, шагая к храму. — Их тут всего дюжина. А в крепости три сотни воинов. Только бы он не залил тут все кровью, Господь солнце. Забери у него жажду мести, и отвезь взамен немного здравого смысла.